Глава 19 К воротам вела свежеутоптанная дорога, по обе стороны пасутся коровы, овцы, козы, а чуть дальше чернеют распаханные на зиму пашни. Типичный город тех времен, по нашим понятиям, не совсем город, ибо жители выходят работать сюда, на поля, по другую сторону стен. Здесь пашут и сеют, пасут скот, заготавливают бревна, Шарят по окрестным лесам в поисках грибов, ягод, орехов, каштанов, птичьих гнезд. Но ворота массивные, из цельных бревен. Правда распахнуты настежь. Сверху широкий навес для лучников. Десятка-два поместятся. А это немалая сила. По бокам башенки, куда стража может укрыться в дождь или в югу. Мы проехали под низкой аркой. Мне пришлось склонить голову. Дома стоят вплотную. Земля утоптана до твердости камня. Все пространство освещено. Как огромной круглой луной, так и оранжевым светом из окон. Масло в светильнике не жалеют, подумал я. Вот свет от восковых свечей их тоже немало. Город не спит, хотя уже за полночь. Я в который раз напомнил Гендельсону, что мы двигаемся по занятой противникам территории, потому здесь ни в коем случае нельзя орать молитвы, а лучше их шептать про себя. Нательный крест лучше спрятать, все равно он никуда не денется, а вынимать и показывать его всем — это свойственно лишь дураку-вельможе, но недостойно благородного рыцаря. Однако едва только въехали в город, он тут же грубо заорал одному из прохожих. «Эй, морда! Здесь есть постоялый двор?» Прохожий остановился, с интересом оглядел закованного в железо человека. Сплюнул его коню под ноги, подумал, ответил неспешно. «Есть! Как не быть! У нас хороший город!» И ушел. Гендельсон вскипел, пустил коня вперед, ладонь начала искать плеть. Я перехватил его за руку. «Эй, милорд, вы в чужом городе!» «И что?» — прорычал он злобно. «Простолюдины всегда и везде должны...» «Да, должны!» — я сказал с нажимом. «Да? Пусть только в моих владениях чужой барон посмеет обидеть моего простолюдина. Ему придется прожить остаток дней калекой, чтобы все знали и видели». Он посмотрел на меня. Его рык перешел в ворчание. Наши кони шли рядом. Горожане уступали дорогу, но без робости. У многих из-за плеч выглядывали рукояти мечей, луки и стрелы. На поясах кинжалы, ножи. Неожиданно он сказал. — А что, у вас есть простолюдины? — Есть, — ответил я. Могу добавить, что я их всех не знаю в лица. Кто-то из них, может быть, и здесь?» Эта идея пришла неожиданно. В самом деле, мог бы кто-то из моих гонслигерных владений приехать сюда, продавать, скажем. Ну, что-то продавать, обменивать шило на мыло. «Тогда», — сказал Гендельсон с отвращением, «вы кого-то из рыцарей ограбили, лишили рыцарских привилегий». «Не болтайте», — посоветовал я, — добавил многозначительно. «Да не болтаем и будете». Гендельсон умолк, хотя вздымал грудь и бросал на меня грозные и высокомерные взгляды. Этот городок разительно отличался от Зора и даже от владений Неше пестротой и каким-то подчеркнутым весельем. Что-то типа «Гуляй, Вася, все одно помрем». Во всех окнах свет. Это ж сколько свечей надо зажечь. Неужто завтра уже зажигать не надеются? На улицах полно пьяных. А крепко вооруженные всадники нам встречались на каждом шагу. И никто не собирался уступать дороге. Я всякий раз дергал коня Гендельсона за повод. По мне так дорогу уступает тот, кто умнее. И мне плевать, что обо мне подумает высунувшийся из окна мордастый лавочник. Как этот лавочник коня которого сейчас держу за повод. Все дома, как я с удивлением заметил, не просто четыре стены и крыша. Строили с выдумкой, размахом, состязались в затейливости. Общегородского архитектора нет, полная свобода застройки. Барокко на ракоке, Каринфский стиль на корбюзном, дорический в перемешку с авангардным, Нет церкви, что назвала бы все это поползновениями от дьявола, запретила и указала бы пылающим факелам единственно верный путь. Когда мы добрались до постоялого двора, на темно-синем зловещем небе уже поднималась луна. Страшно вырисовывалась черная громада массивного здания. На обоих этажах светятся окна. Неприятно светятся, через чур багрова. Конечно, здесь масляные светильники, а то и вовсе факелы, но чувство опасности усилилось, когда мы подъехали к гостеприимно распахнутой двери. Изнутри на улицу падал все тот же красноватый свет. Наши кони все замедляли шаг. Я подъехал к самому входу, натянул повод. Впервые встречаю постоялый двор, где вот так гостеприимно распахнуты двери прямо в саму харчевню. Обычно распахнуты ворота во двор — Да и то не ночью, как сейчас. Так что сперва оставляешь коней либо у коновизи, либо отдаешь в конюшню. А сам, под надзором многих глаз, пешком идешь к дверям. Распахиваешь их, еще не зная, что встретишь. И потому держишься. Смирненько. Мы оставили коней у коновизи. Слуги бегом принесли мешки с ячменем. Я подвязал их к мордам. мордам коней, не слуг. Каждый насыщается по своему табелю о рангах и привилегиях. Дафния соскочила на землю. Железный обруч спрятала под плащ. Там же держала и руки. Гендельсон слез медленно, словно его разбил радикулит. Из харчевного зала потекли запахи жареного мяса, рыбы, кислого вина, крепкого пота и горящего масла из множества светильников. В зале за десятком широких столов пьют и веселятся мужчины, хотя я сразу заметил и троих женщин. Полуголые, вульгарные, накрашенные ярко и широко. Их роль понятна, хотя одна из них показалась мне именно той хищницей, что умеет прыгать на голову, рубить, душить и вообще делать самое непотребное в этом патриархальном мире. Гендельсон и Дафния вошли следом. Я выбрал свободный стол, Бросил на середину столешницы золотую монету. Хозяин сглотнул голодную слюну. Глаза его не отрывались от желтого кружка. «Самого лучшего», — велел я коротко. Хозяин угодливо поклонился. «Сейчас будет. А вина?» «Тоже лучшего», — бросил я. «Кстати, видишь эту девушку?» Он повернул голову. Дафния застенчиво улыбнулась. «Да, что с ней? «Она потеряла родителей», — сказал я. «Ей некуда идти. Если отыщешь ей место, или сам возьмешь, я добавлю еще две монеты, такие же». Гендельсон недовольно хрюкнул. Хозяин оглядел Дафнею снова, уже с головы до ног. Она краснела и отводила взор. «Я вижу», — проворчал он, — «когда вижу хорошую девушку». Она не такая, как вот те. Хорошо, я возьму ее подавать на стол, мыть посуду. Спать будет в общей людской, у меня там пять человек. Если это устроит. Устроит, сказал я и бросил на стол три монеты. Бери. На одну больше за то, что решил быстро. И правильно. Она тебе расскажет, что с ней приключилось. Словом, теперь она на твоем попечении». Он вскинул руку, к нему подбежал молодой бойкий парень. «Всё лучше на этот стол», — сказал хозяин. Он повернулся к Дафне. «Полагаю, тебе не стоит сидеть за столом с этими господами. Красивая женщина, если она бедна, должна быть вдвойне осмотрительна, ибо её красота будет соблазнять другого, а если она бедна, то соблазнять её саму. Так что отправляйся сразу на кухню». Там тебя и покормят, и сразу можешь приступить к работе. Я покачал головой. — Не видишь? Она в моем плаще. И босая. — иди с ним, расскажи все, что случилось. Мы проводили их взглядами. Гендельсон с облегчением перевел дух. — Вот мы и пристроили одну заблудшую душу. Нам это зачтется на страшном суде. «Это было нетрудно», — заметил я. «А что нетрудно, то недорого. За такое большие грехи не скостят». «Да», — согласился он важным голосом, — «её пристроить было нетрудно. Она красивая, а красота есть открытое рекомендательное письмо, заранее располагающее в свою пользу». «Красота», — повторил я. «Красивой быть хорошо, но опасно». — Да, — согласился он, — но это в диких землях. — А в христианских, — сказал я елейным голосом, — красивых сжигают, ибо ведьмы. Он нахмурился, тяжелые брови нависли, как грозовые тучи, в глазах промелькнули огоньки и погасли. — Есть христианская красота, — изрек он, наконец, голосом прокурора, — а есть нечестивая «Не христианская. Вот ее надо на костер». «За что?» «За то», — отрезал он, — «за то самое». «Ну вот теперь понятно», — сказал я. На стол таскали жареное мясо, рыбу, сыр. Хозяин сам принес кувшин вина, сообщив, что это лучшее в городе. Поставил перед нами два медных кубка, удалился. На остальных столах, к удовольствию Гендельсона, Миски были глиняные, как и кружки. Я ел молча, поглядывал по сторонам. Никто уже не обращал на нас внимания. Все ели, пили, хвастались, затевали ссоры. Правда, я все-таки обратил внимание на худого жилистого человека, что неспешно отхлебывал из глиняной кружки. Потом, словно невзначай повернулся к нам боком, так можно наблюдать за нами краешком глаза. Я увидел красное обожженное лицо. Он сидел к нам спиной за соседним столом, но потому как напряженно держался и отвечал не в попад своему собутыльнику, я ощутил, что он очень внимательно слушает наши разговоры, да и ухо, как жерло граммофона, направлено в нашу сторону. А если учесть, что у Гендельсона «Божья Матерь» и «Пресвятая Богородица» звучат через слово — то мы, похоже, выглядим как два негра в рязанском пивном баре. На этом жилистом коричневый плащ волосы падают на лоб, нависая над глазами так, что я видел только блеск глаз, а черная густая борода начинается прямо от глаз, опускается на грудь, укрывая лицо так, что я не назвал бы его с уверенностью ни квадратно рожем, ни лошадо-мордом, ни утинорылом, ни даже монголоидным батыром, Только роскошная, неухоженная борода, неопрятная, вобравшая в себя пыль и запах дорог. Но если от глаз начинается густая черная борода, то где тогда место обожженному лицу? Я хотел поинтересоваться у Гендельсона, как тот его находит, но вовремя прикусил язык. Дафния пару раз мелькнула в окошке кухни. Я сделал вид, что заинтересовался, пошел посмотреть, по дороге перехватил хозяйского сына. Эй, погоди, он с готовностью остановился, живой и бойкий парнишка с хитрыми рыночными глазами. Чего изволите? О, сказал я, я такого наизволяю, что лучше не надо. Ты лучше скажи, кто вон тот бородатый? У него вид заправского путешественника. Парнишка быстро огляделся. А, этот, отец говорит, что он у нас каждый год, по разу всегда в одно и то же время. Странно, сейчас он второй раз за этот месяц. А кто он, не знаешь? Он посерьезнел, подобрался. Ответил очень осторожно. Отец говорит, что неприлично расспрашивать людей, если они сами не рассказывают. А мама говорит, что и небезопасно. «Верно говорят родители», — сказал я со вздохом. «Почему у всех родители как родители?» «А у меня какие-то...» «Ух, ладно, наша комната готова. Сейчас ее убирают, ваша милость. Моют, чистят. Отец сказал, что у нас редко бывают такие знатные гости». «Как долго будут готовить? Не успеете закончить кувшин, который начали». «Хорошо», — проворчал я. «Тогда еще один кувшин к нам в комнату. Кто знает, сколько мы пробудем». Я вернулся к столу. Гендельсон заканчивал обгладывать какое-то животное, подозрительно напоминающее полуметрового варана. «Ну что там?» — поинтересовался он с набитым ртом. «Чистят, моют, скребут», — ответил я лаконично. Вино оказалось легкое, с приятным вкусом. Я сушил одну чашу, Гендельсон икнул. Вытер рот рукавом, рыло благородное, осталось только пятак отрастить побольше. «Ладно», — заявил он, поднимаясь, — «я пойду потороплю». «Попробуйте вина», — предложил я. «Уже попробовал», — сообщил он. «Вино я всегда пробую сразу. Отменное, хоть и дыра, дыра. Я велел один кувшин принести в нашу комнату». Я смолчал, что велел то же самое. Неужели хоть в чем-то наши вкусы совпадают?» Если совпадают, стоит задуматься, не пересмотреть ли?» Он уволокся, ступая в раскорячку, словно татаро-монгол после взятия Рязани. Я проводил его злым взглядом. Идти спать сразу расхотелось. Налил полную чашу, но не успел взять в руку. Рядом послышался спокойный и слегка насмешливый голос. «Разрешите присесть к вашему столу?» Он стоял по ту сторону. В поношенном, выгоревшем плаще. Черные волосы падают на плечи, остроносое вытянутое лицо, быстрые проницательные глаза. Лицо загорелое, обветренное, в глазах вопрос. Я сделал приглашающий жест. Да садитесь же, сами знаете, что приглашу. Он сел напротив. Тонкие губы раздвинулись в сдержанной улыбке. «Дело не в этом. Мы, и не только я, связаны очень многими ограничениями, о которых многие из вас забыли. Мы не можем даже войти в ваш дом без вашего приглашения, а не то чтобы вломиться и чинить непотребства. А здесь, в публичном месте, я не могу, при всей своей власти, без вашего позволения присесть к вам за стол». Я покачал головой. «Хотите сказать, что вы джентльмен?» Он воскликнул обрадованно. «Прекрасное определение! Очень точное!» Я буркнул. «Знали бы это, бедные идиоты! А то такие страсти о вас выдумывают!» «Вот именно!» — воскликнул он живо. «Выдумывают!» «Самое малое из этих выдумок, что я живых младенцев ем!» «Да посудите, с чего я стану есть младенцев!» Но что это мне даст? А вот сделать все эти земли свободными, принести всюду цивилизацию, книгопечатание, научить грамоте даже последнего ребенка из простолюдинов, отменить все сословные различия. Я не слишком уж далеко зашел. Вы что-то не выглядите испуганным. — А я не испуган, — ответил я мирно. — Я говорил или не говорил. У нас все это уже растет и дает цветочки. Нет, уже плоды. Плоды. И еще какие плоды. Хозяин принес еще кувшин с вином и новый кубок. В моем собеседнике сразу угадывается человек очень значительный. Очень. Я отпил глоток. Поинтересовался. «В этом мире у вас есть имя?» А то как-то неловко. «Зовите меня Самаэлем предложил он. «Вот так прямо?» — удивился я. «Но «Ну, не слишком ли это вызывающе?» Он отмахнулся. «Здесь такое смешение имен. Кто вспомнит, что именно Самаэль подбил Адама и Еву на грехопадение?» «За что Бог?» — сказал Явтон, — оторвал шесть из бывших у него двенадцати крыльев. «Больно было?» Он засмеялся. «Это иносказание!» для доступности простолюдинам. Это лишь означает, что меня из мира Брия оттеснили в мир Иецира. Он считается более низким духовным миром, но это смотря с какой стороны поглядеть. Есть и определенные преимущества. Вы знаете, о чем я говорю, верно? В Нижнем мире больше свободы, предположил я. Верно? Он хлопнул ладонью по столу. «Честно говоря, я не думал, что поймете». «Да, все верно. Чем опускаешься ниже, тем свободы, которые я так жажду, больше. И чем духовный мир выше, тем больше в нем мешающих всесторонне развиваться ограничений. Нет, это так здорово, что вы все понимаете. А я, увы, одинок. Меня не понимают даже ближайшие соратники» не видят дальше собственного носа. Они понимают свободу лишь как возможность безнаказанно задирать подол служанкам, грабить беззащитных крестьян, а то и напасть на соседа, зарезать из-под тяжка, а потом поиметь его жену, дочерей и даже прислугу. Ладно, это я так жалуюсь. А как вам здесь? Обживаетесь? Как я понял, там у вас более совершенный и удобный для жизни мир. «Для существования», — поправил я. «А есть разница?» «Между жизнью и существованием?» Он расхохотался. «Я понимаю так. Если жизнь в бедности, то существование. Если в богатстве — жизнь. Разве не так?» «У нас тоже очень многие так думают», — ответил я уклончиво. «Как много?» «Да почти все», — ответил я честно. «Он довольно потер руки. Да, у вас я победил. Но все-таки, — добавил я тихо, — не все». «Разве у вас решает не большинство? Я ведь это ставлю своей далекой целью». «Считайте», — сказал я, — «что эта цель осуществилась». Свобода у людей столько, что захлебываются, как будто стоят по шее в дерьме. И решает все действительно большинство. Но наше большинство выбирает из готовых вариантов, так как само давно уже не мыслит. Он спросил озабоченно. «Готовые варианты? Но ведь они вправе выбрать то, что лучше». «Они выбирают то, что слаще», — сказал я. «Но это же их право». «Да», — сказал я, — «это их право, увы». Он осушил одним долгим глотком кубок, налил еще. Глаза заблестели, спросил живо. «А вам здесь не тяжко?» Я огляделся. Конечно, я чувствую полнейшее превосходство над людьми, что не знают пальм топов и инета, но не хочется соглашаться с дьяволом даже в мелочах. Даже не потому, что дьявол. Я бы и ангелу возразил. Не люблю, когда подсказывают ответ. Это, сказал я, как на сборах. Ну, на пару месяцев отрывают от работы или службы и в лагерь. На переобучение. Прибыло новое оружие, поменялась тактика. То да сё. Сухой паёк. Спишь в палатке, а то и вовсе на земле, положи в седло. Тьфу, кулак под голову. Все усталые, голодные, без удобств. Но знаем, временно. Надо! Надо быть готовым к защите Родины и Сталина. Или Родины и Демократии. Он покачал головой. Временно? Ну-ну. Я сразу ощетинился. Да, временно. Как только отыщу способ вернуться, меня здесь ничто не удержит. Или... «У вас есть способы». «Я всегда был за свободу воли», — сказал он весело. «Это мой краеугольный камень. Кстати, это едва ли не единственное, в чем мы сходимся с той стороной. У вас полнейшая свобода. Везде и во всем». «Да?» — спросил я. «Кстати, как ваши пари с той стороной?» Он засмеялся. «Успешно. Вы будете весьма удивлены». Вернувшись в Зор, я насторожился. А что с ним? Сейчас? Да, и сейчас тоже. Сейчас к Зору уже стягиваются огромные стаи летучих мышей. Холодок прополз по моей спине. Этот гад замыслил какую-то очень большую подлянку. Но как бы я не был умен и все такое, мне не тягаться с этим гением интриг. Ничего нет позорного в этом признании. Ведь уступлю же я на ринге Майклу Тайсону, на сцене Бритни, а за рулем Шумахеру. Я только и нашелся, что сказать неуклюже. Не рано ли?» Он поднялся, развел руками. «Вы сами все увидите и признаете, что я прав. Наша чаша весов перевешивает очень сильно, это заметно. Но сейчас прошу меня извинить. У меня неотложные дела». В дверь харчевни громко постучали. Все повернули голову в ту сторону, и я тоже невольно бросил взгляд туда. Только один взгляд. Но когда хотел посмотреть на моего гостя, на стуле было пусто.